Хижина дяди Тома 2 Я почему-то понимал тогда и чувствовал, что негритянство – это некая воронка, и меня в нее бесповоротно засасывает. Настолько понимал, что даже мысленно прикидывал, о ком еще я мог бы написать с таким же удовольствием и интересом. А тщеславие ничуть не мучило меня, спасибо генам местечковых предков. Мне хотелось сделать то, что нравится и что могу кормить семью и неустанно пополнять тетрадь стишками, обреченными остаться в ней навечно. Все хвалили повесть о Морозове, а на плантациях писательского промысла была нехватка негров, на которых можно было положиться. Среди сверстников Морозова, с готовностью сгубивших свои жизни, было очень много одаренных людей. Это становилось явственно, особенно заметно по дальнейшим судьбах тех, кто уцелел то выпал почему-то либо из коллективной одержимости их поколения. Пример ярчайший – близкий друг Морозова, хотя его и старше несравненно, 28 лет уже исполнилось, Дмитрий Клеменец. Насмешливый и остроумный, резкий и в суждениях, и в осуждениях. Настолько он ценил свою независимость, что денег из общей кассы не брал, предпочитая зарабатывать какими-то статьями. Плотный, невысокий, круглолицый, Всюду он ходил в простонародной подпоясанной рубахе, сапогах и кафтань. Обожал он всяческие розыгрыши, и одежда эта очень им способствовала. Отправляясь куда-нибудь, ездил он только в общих вагонах и любил рассказывать, как ловились на его охочие до пропаганды случайные попутчики-студенты. Он на меня, милый, глядит, как щука на карася, прямо подмывает его обратить меня в свою веру. Тут я ему и помогаю. Что, говорю господин хороший, не из студентов будете? Тут он ко мне подсаживается и давай на ухо жужжать. И про налоги непомерные, и про бесправие, и то, что, дескать, собраться надо всем воедино и жизнь эту проклятую переделать. Я слушаю, киваю согласно, а потом ему и говорю. Значит вы, господин хороший? Полагаете, достижение анархии по Прудону гипотетически возможным при помощи якобинских методов? У него от моих слов лицо пятнами и до самой станции молчок. А я ему еще перед выходом. А что вы полагаете о Федерации Вольных Лебопашинских общин? И тут он от меня бегом, как черт отладан. Клеменец был арестован одним из первых в земле и воле, и держали его очень долго. Он ни в чем не признавался, никаких имен не называл, на множество вопросов просто отказался дать ответы. Ему чудом повезло, вещественные улики, найденные при его аресте, начисто пропали, потерялись. Он был так обворожителен, этот сметливый простодушный мужичок, так остроумен и уклончив при всем его расположении к следствию, что ничего, ну ровно ничего не удалось вменить ему в вину. Была перехвачена переписка, но ее по закону нельзя было предъявлять в суде, и Дмитрий Клеменец отделался всего-навсего с ссылкой. Тут и обнаружилась высокая незаурядность этой личности. В Минусинск попал он прямо с арестантской баржи, медленно прошлепавшей по Енисею. В городе давно существовал прекрасный и богатый краеведческий музей, созданный неким бескорыстным энтузиастом. И в сотрудники по описанию коллекций сразу и охотно приняли грамотного молодого ссыльного. Около двух лет Клеменец читал все подряд, что удавалось выписать по археологии, географии, истории этого древнего края. Потом он выпустил книгу с описанием коллекции музея, и в глухой Минусинск посыпались восторженные письма специалистов. Он отправился с проезжей экспедиции по рекам Томи и Абакану по безлюдной и нехоженной тайге. Привез он уникальные материалы и описания. Он был первым, кто исследовал эти места. В последующие годы он оказался первым из ученых, исколесивших всю внешнюю Монголию, и составил геологические описания, вошедшие во все мировые справочники. Он проложил по ней 15 тысяч верст нехоженных до него маршрута, собрал несколько тысяч образцов пород и окаменелостей, в гербарии в 40 тысяч экспонатов. Он оставил толстые тетради, записи обрядов, мифов, обычаев и традиций нескольких народностей, населявших этот край. Он участвовал в исследовании Каракарума, древней столицы монгольских ханов. И его статьи привлекли в Центральную Азию новые экспедиции из разных стран. Многие развалины древних храмов и руины древних городов обязаны ему своим открытием и интересам археологов а памятники письменности и искусства обнаружением и тщательной сохранностью своей. Потратил он на это все 15 лет. Потом ему позволили вернуться в Петербург, работу предложив, с которой только он мог исправиться. Организация этнографического отдела при музее императора Александра III. 8 лет он отдал этому отдельному по сущности музею, став его заведующим и пополнителем. Посылки, славшиеся отовсюду, не музею посылались, а лично к лименцу, поэтому было их такое множество. И в этом качестве он как-то пояснение давал царю, однажды посетившему музей. Конечно же, заранее шепнули самодержцу о былых грехах седого старика с быстрыми молодыми глазами и живой веселой речью. Обширные познания при полном отсутствии ученого занудства и непринужденность легкого общения – Весьма понравились царю. И он по окончании осмотра дружелюбно и доброжелательно спросил, «Неужели не жалеет господин Клеменец о своем таком напрасном прошлом?» «Я горжусь им», — был незамедлительный ответ. «Это были мои лучшие годы». У сопровождающих дрогнули лица, а сам царь, приподняв брови, недоуменно пожал плечами и сухо попрощался. Посещение могло кончиться орденом, как объяснили клеменцу знающие люди. А кончилось довольно скоро – отставкой с пенсией. А умер он в Москве в начале Первой мировой, на руках у съехавшихся отовсюду старых друзей. И среди них, проведших жизнь в подполье, за границей и по тюрьмам, были столь же одаренные талантом люди. Но только предпочли они борьбу за эфемерную российскую свободу. А еще мне о Кибальчиче хотелось написать. Это ведь он был сочинителем взрывчатки, что закладывалось в зимнем и в подкопы и металось в царскую карету. А что он был гением, узналось только после казни. Будучи в тюремной камере уже, он передал адвокату схему первого в мире ракетного устройства. В гостиницу «Москва» меня позвал поговорить советский классик Даниил Гранин. Был он краток, суховат и сдержан. Я был негром, и его прекрасно понимал. Ему понравилась прочитанная повесть о морозе, А у него давно уже закончился срок сдачи рукописи о народовольце Кибальчиче. Лицо мое не выразило никаких эмоций. И договор вот-вот расторгнут. Очень жалко ему было возвращать давно потраченный аванс. А книгу сочинять ни времени, ни желания у него не было. «Вы как насчет Кибальчича?» «Я полностью в материале и готов как пионер», ответил я с достоинством и радостью, которую, по-моему, не скрыл. Тут он замялся чуть, и я ему немедленно помог. Мы, негры, деликатны и чувствительны к запросам белого заказчика. «Опробную главу я привезу вам в Питер через месяц». От такого понимания лицо его слегка раздвинулось в подобие улыбки, и со мной он немедленно распрощался. Я настолько был в материале, что не пробную главу, а чуть не половину повести привез немного времени спустя. Был гранен столь же сух, а взявший папку с рукописью, прямо от порога отослал меня до послезавтра. «Позвоните». И я совсем другой услышал голос через день по телефону. В нем были приветливость, коллегиальность и расположение души. Потом меня поили чаем, пристально расспрашивали и безудержно хвалили. Вот на этом-то я и подломился. Он был всегда ведь умен безмерно. Это и по книжкам очень видно. Его дружественность мне вдруг показалась искренней. И я, мудак наивный, возомнил, что я могу с ним о соавторстве поговорить. Но тут он посуровил, и мне с надменностью ответил, что в соавторстве он никогда ни с кем не состоял. «А вот недавно вы сценарий с кем-то написали», возразил я нагло. Это я его и написал, ответил Гранин. Просто две фамилии пришлось поставить. Понимаете, настаивал я гибельно и легкомысленно. Я с вами о соавторстве заговорил не только и не столько в силу авторского вам понятного желания поставить имя, но и потому еще, что множество читателей узнает руку, стиль. Ведь это у меня уже вторая негритянская работа. Такая мысль ему и в голову не приходила. Мне же было совестно об этом опасении благоразумно промолчать. «Ну, мы еще поговорим об этом», — сказал он медленно. «А сделанную часть я завтра же пошлю в издательство, чтобы они не расторгли договор, и с облегчением пожал мне руку». Далее мне Гранин учинил такое хамство, что я его помню и поныне, потому что никогда со мной ни ранее, ни впредь настолько унизительно никто не поступал. Он просто мне не позвонил как будто не было меня. И не было договоренности, и рукописи, им расхваленной да нельзя. А через полгода его где-то встретила редактор той серии, они в издательстве об этом негритянстве знали, и спросила, где же рукопись? И глазом не моргнув, ответил Гранин, что ее послал он по ошибке в некоторое другое издательство. Она вернулась, и вот-вот он перешлет ее по правильному адресу. И 30 лет прошло. И нет того уже издательства давным-давно. А рукопись он так и не прислал. А почему я сам не позвонил? Мне трудно объяснить. Как-то противно было, мерзко и рука не поднималась. Я ведь не просил его мне оплатить ту пробную работу. Мог он позвонить и просто отказаться от любого продолжения. Но не было и этого. А я уже писал о психиатре Бехтеревой книгу. Шли и сыпались стишки. Мне не хотелось портить настроение. А когда много лет спустя, когда позволили российским людям стать людьми и вольдодумство разрешили, прочитал я, что заядлым и отпетым гуманистом стал писатель Гранин, просто профессионалом гуманизма. И тогда мне остро вспомнилось то наплевательское и пренебрежительное хамство, но уже мне было разве что смешно. А с копией той рукописи дивная произошла история. Она валялась где-то в куче неразобранных бумаг. А тут меня арестовали, привезли домой и дикие учинили обыск. Длился он три дня. Заметно был повернут интерес ментов к архиву, к письмам и бесчисленному в папках сам издату. А валялось это богатство, где попало. И внезапно отыскалась под диваном книга Евгении Гинсбург «Крутой маршрут». Но от машинописной этой копии была только вторая половина. И ко мне пристала неотвязно следовательница Никитина, куда я задевал начало. Я только плечами пожимал. Уже лет пять там эта копия валялась, никому давно не нужна. Уже была такая книга в там издать. А Никитина не унималась. Где начало? И как раз в минуты эти, вытащив из груды папок, молодой сыскарь рассматривал машинопись той части книги о что я отвез когда-то гранину, А первая глава в той повести была мной названа. «Начало». «Так вот же оно, вот начало!» — Закричался Скар в восторге. И мою несбывшуюся книгу положили в папку с памятью о женских лагерях ГУЛАГа. И решил я, что писалось не напрасно. Все, чего хотел я, как-то счастливо и неожиданно сбывалось. А хотел я в частности, большую книгу написать о том забытом начисти поэте, именем которого Морозов заслонился, когда первое свое читал стихотворение. Об Огареве мне хотелось написать. Но кто бы со мной договор на эту книгу заключил. В писательском союзе я не состоял и не совался, а писать пространство на авось не мог, нуждаясь в регулярном заработке. Судьба, однако же, доброжелательно за мной следила. Едва я рукопись о психиатре Бекте Ревиздал, как писательница Лебединская, теща моя, Лидия Борисовна, мне предложила повесть о поэте Огарёве сочинить для той же самой серии о пламенных революционерах. И со всегдашним опасением не справиться засел я за газету колокол и подвернувшиеся книги, их было в достатке даже слишком. И тут я обалдел от изумления, иного слова не подыщу. Немыслимо похожими оказались переживания людей, разделенных полутора столетиями российской истории. Среди них в изобилии ходила подпольная литература. Как и в наше время, совесть и ум России говорили с ней из-за границ. Собирались тайные кружки, членов которых то и дело арестовывали и сажали. Разговоры в этих обществах почти ничем не отличались от кухонных нашего времени. Обсуждали произвол и несвободу, взяточничество и хаимство властей придержавших. Даже об отъезде за границу разговаривали так же, как евреи в середине 70-х. В переписке Герцена и Огарева эта тема проступает непрерывно. Вот одно из писем Огарева. Романтический высокий тон, но так они тогда писали почти все. Герцен, а ведь дома жить нельзя, подумай об этом. Я убежден, что нельзя. Человек чуждый в своем семействе обязан разорвать семейство. Он должен сказать своему семейству, что он ему чужой. А если бы мы были чужды в целом мире, мы обязаны сказать это. Только выговоренное убеждение свято. Жить несообразно со своим принципом – есть умирание. Прятать истину – есть подлость. Лгать из боязни – есть трусость. Жертвовать истиной преступление. Польза. Да какая ж польза в прятании? Все скрытое, да будет проклят. В темноте бродят разбойники. А люди истины не боятся дня. Наконец, это святая обязанность быть свободным. Мне надоело все носить внутри. Мне нужен поступок. Мне, слабому, нерешительному, непрактичному, мечтательному, нужен поступок. Что ж, после этого вам более меня сильны. Или мы амфибии нравственного мира и можем жить попеременно во лжи и в истине? Мне только одного жаль. Степей и тройки, березы, соловья и снеговой поляны. Жаль этого романтизма, которого я нигде не находил и не найду. Это привязанность к детству, к прошлому и к могилам. Огарев был истинным поэтом своего времени. Его стихи читали, переписывали. Передавали списки, декламировали, клали на музыку. Ими жили. По ним поверяли и ставили мировоззрение. Они были благодатным достоянием тогдашнего сознания современников. А некоторые из его стихов, те были самоздатом столь крамольным, что уже уехав за границу, Герцен их боялся напечатать, чтоб не подвести покуда не уехавшего друга. А еще я сладострастно повыписывал из колокола фразы полностью созвучные сегодняшнему времени. Их каждый самоздатский публицист мог написать. «Люди, на которых лежит кровь ближних и все возможные преступления, еще живы и даже пользуются почетом. Нужно, чтобы их знало новое поколение. Нужно, чтобы они были заклеймены общим презрением». Я так, дурак-образованец, радовался это переписывая, Словно что-нибудь могли переменить в империи советской те слова, что и тогда не доходили до российского сознания. И на еще одну подробность натыкался я все время и в статьях, и в письмах Герцена. Колокол основал Огарев. А мой герой настолько заслонен был поразительной фигурой друга, что я еще и справедливость восстанавливал.